Ближайшее же воскресенье Левой в дом была принесена китайская фарфоровая чаша, малоотличимая от уже хорошо нам знакомой. Он приобрел ее на толкучке возле лендворца, где среди всякого барахла иногда можно было сыскать, ну, более или менее приличную вещь. Была ли ценной приобретенная чаша, <смех> это неизвестно, но старой она была точно, и стоила после тщательного левиного торга с рыжим продавцом всего только 5 рублей. И рыжий, как подсолнух продавец, и покупатель дружно сходились во мнении, что предмет их торга имеет весьма почтенный возраст, однако... Если для продавца это обстоятельство служило поводом просить за нее побольше, то Лева, руководствуясь ровно тем же соображением, назвался суд старьем и ввиду этого ну никак не желал давать рыжему цену, все сбивал ее и торговался. У того на продажу стояли две одинаковые чаши, и его мечтой, конечно же, было избавиться от них обоих разом. Продавец уверял, что привез ее из станицы, а там, как известно, казачки всякое добро приберегали, добытое еще во времена похода в Атамана Платова. Выглядели чаши скромно, но при этом веяло от них некой антикварной солидностью с точки зрения Левы. Рисунок и орнамент не оставляли сомнений, что они китайские. Ни на какие уговоры рыжего продавца купить пару, Лева не повелся. Выбрав из двух одну, он со всех сторон оглядел чашу, опасаясь, что где-нибудь на донышке отыщется какая-то там вещь типа клейма. Лева внимательно разглядывал купленный предмет, еще и еще раз проигрывая в голове намеченный к реализации план, в результате которого. Вот эта самая пятерублевая чаша совершенно легально поднимется в цене в тысячу раз. Вот это самое совершенно легально и было Левиным изобретением, по поводу которого он тогда в комиссионном магазине так просветлил разумом и много раз повторил. Классно! Классно! Он общими вехами мысленно обозначил все шаги плана своей авантюры. И все они, кроме одного, не вызывали у Левы сомнений. Исключением же была только заминка с деньгами. Вы помните, мои читатели, как этот рассказ начался с оглашения факта, что Лёва Зельцер постоянно нуждался в деньгах? Сейчас как раз пришел такой случай. Леве требовались баснословные деньги — десять тысяч рублей. Даже если попробовать настрочить, ну пусть даже и небольшими суммами у приятелей, то пока дойдет до последнего, первому уже придется отдавать должок. Так как приятели мало того, что много не дадут, так еще и временем ограничат, этот путь Лева даже не рассматривал. Он казался ему неподходящим. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но первый собственный взнос в предприятие, твердо зная, что оно обязательно состоится и будет успешным, Лева сделал, купив эту самую чашу, которую вот сейчас внимательно изучал, сидя за столом, в большой комнате. Дед! Таким сокращением от полного дедушка Лёва обычно обращался к Лазарю Ароновичу. На первый зов ответа не последовало, и Лёва позвал во весь голос. Дед! В комнате одновременно появились бабушка Роза и дедушка Лазарь. Бабушка хлопотала на кухне, но, услышав призыв внука к мужу, немедленно поспешила выяснить, что там у них такое. — Ну зачем так орать, Лёва? Дедушка читает газету на балконе, а ты орёшь ему, как ненормальный, будто он гагарин и уже на орбите. — Де, а где та книга за фарфор, с которой ты читал за ту чашу? Общаясь с дедом и бабкой, Лева, сам того не замечая, переходил на тот специфический сочный картавый язык, которым они пользовались, на котором с сильнейшим акцентом на распев и почти всегласное через длинное «э» говорила, когда была жива его прабабка Детя, и вообще так знакомые и близкие ему по кругу друзей семьи, в обществе которых он пребывал с самого момента своего появления на свет. — А что тебе эта книжка? Дедушка подошел к столу, стал трогать Левину чашу и, обращаясь более не к внуку, а к жене, продолжил. — Ты сел сочинять диссертацию, что тебе теперь нужна та книжка? Так знаешь же, что советская торговля о диссертациях по китайским фарфор еще не так скоро спохватится. — Ты слышишь, Оза, Лева? Не пошел никуда тренькать на своих гет, остался дома. Так я теперь боюсь, что это что-то тогда значит. И что же это такое ты принес в дом? Только от одной избавились, не знали уже, где и место найти. Так ему тут же нужна два. Ты принесешь в дом пыли, клопов, тараканов, вот этих чужих вещей. Мне еще не хватало, чтобы такое немытая, грязное лежало вот здесь, вот на столе, и все бы подхватили сразу. Бабушка держит порядок в доме. Так этот порядок, я смотрю, только же одной бабушке нужен. Никто ж ничего палица, палец, помочь не желает. Вот я посмотрю. Я посмотрю на вас, как вы зарастете до потолка грязью, когда меня не будет. Убери немедленно со стола, я тебе говорю. Оза, ты теперь очень глупо все понимаешь. Не надо думать за Лелу, что Лиля слепак надышал ему в лот, и он, как ангиной, заазился теперь уже ее глупостью и просто так стал наносить сюда домой всякую дрянь. Твой внук Еще не так сошел с ума, как твоя невестка. И если он приносит такой хлам, То значит, оно что-то тогда значит. Роза, спроси своего внука, зачем эта чаша. Пусть он немедленно ответит, и мы тогда уже будем знать. лела что у тебя в уме? Я же вижу, что у тебя мысли суетятся, как мухи над какашкой. Ты же видишь, что я и дедушка уже начали волноваться о тебе. А тебе это так безразлично, что ты даже не хочешь сказать нам с дедушкой правду? Ну бам, ну де, ну что это такое за Ну надо мне тукнил посмотреть. Дайте же, ну прошу же. Ну ладно, хорошо. Я дам тебе тукниву. Почему я не должен тебя дать? Я дам, внучок. Я даже помогу тебе выучить иной наизусть, потому что твой дедушка, Лазарь, теперь знает за ту книгу больше, чем кто ее писал. И если ты хочешь что-то из нее знать, то первое, что тебе надо, так это спросить твоего дедушку, ты понял? А теперь, Лавочка, ты посмотри на меня, и когда ты на меня смотришь в глаза, то ты мне должен сказать на мой вопрос. Что в твоей голове делает эта чаша, что ты захломил ее весь дом? Ой, Лаза, да не будь же ты таким наивным, как я уже не знаю, кто. Да что же он там тебе скажет? Бабушка не могла долго молчать, если говорил дедушка. Ее протест всему, что он говорил, носил чисто ритуальный характер. Поделать с этим она ничего не могла, даже если хотела бы. Розаля Израилевна За многие годы совместной жизни овладела виртуозным мастерством, всецело разделяя мнение мужа, всегда ему перечить. — Ты зря молчишь в свои седые головы, спрашиваешь, что за чашу у этого ребенка. Если ты так же прост, как я не знаю уже кто, тогда спрашиваю его чаще, а главное громче и у тебя будет ответ, что он ведет кружок лепки у пионеров, и они передали свою поделку его бабушке на 8 марта. Ты такое хочешь услышать? Так спроси его еще раз, ему не жалко. Не обращая никакого внимания на реплики жены, Лазарь Аронович адресовал воздуху какие-то тихие бормотания. Они сопровождали поиск нужной книги, В недрах огромного старинного шкафа с зеркалом во всю дверцу. Ничего, ничего, ничего, дедушки скажет, скажет, дедушке, как не сказать, обязательно скажет, как не сказать, дедушке, если если дедушка может ему во всем помочь если дедушка не поможет то кто же ему тогда поможет лилька что ли дура поможет нет лилька не поможет она ага, ага она так поможет что потом ага вот ага, вот Лева. как только в руках его возникла та самая книга про фарфор дедушка тут же перестал вполголоса бормотать себе под нос и нормальным уже голосом сказал вот вот нучок вот она возьми — На, бей, смотри, там все, что тебе надо, бей. только, Лева, ты эту книгу из дома не вздумай куда-то носить. — Не надо, не носи. Я взял ее у соседа из Ферриоревны, так, может, еще и придется отдавать. — Ну, что ты там завел, дед? Ну, в самом деле, ну, и надо мне кое-что там посмотреть, и все. Ну, посмотрю, и дома она будет, никуда не денется, поверь. Пожитейский мудрый Лазарь Аронович, отслеживая затеи своего внука, все больше отмечал в Леве унаследованные им задатки хлопотливого добытчика. Старик имел достаточно опыта и практического ума для понимания, что внук захотел сделать гешефт. Пожалуй, ничто, кроме крепкого здоровья ребенка, не могло доставить деду больше радости. Задуманный проделанный им фокус с чашей Когда та, никому не нужная и всем в доме мешавшая, заявной своей никчемностью, превратилась вдруг, без особенных усилий, а главное, безо всяких затрат, в бесценный дар, преподнесенный богачу-слепаку, очень возбудил Лазаря Ароновича. Уж казалось бы, после такого успеха надо потирать ладоши и радоваться фантастической экономии на подарки. Шутка ли? Моня едва не угробил на тот магнитофон больше тысячи рублей и, наверное, угробил бы, если б дедушка Лазарь вовремя не вмешался и не сберег те деньги. Это тогда, но радость от легкой провернутой аферы очень омрачалась единственным, но слишком досадным для дедушки обстоятельствам. Одной только экономии на подарке ему теперь уже было мало. Душа его плакала, что столь дорогая чаша покинула дом совсем даром, ничего не принеся взамен. И вот теперь, когда какими-то хлопотами озаботился внук, дед почувствовал, что хлопоты эти ровно те самые, какие надо, каких всей душой желал и он сам. Вот и чаша с барахолки появилась в доме. Это же не просто так. И книжку Левочка попросил. Умный же ребенок. Дед хорошо чувствовал вполне созвучный его собственной интуиции позыв внука заработать на антикварном хламе. Поэтому мириться с тем, что планы Левочки ему не раскрыты, он долго не мог. И теперь стал нетерпеливо изнывать, в желании поскорее разузнать и разведать детали. Лева же, Большой тайны от близких из своего замысла не делал, и пока не поделился с дедом этой идеей только потому, что времени на разговор еще не нашлось. В том, что поделиться с дедом придется, Лева не имел никаких сомнений. Дед и при менее любопытных для него обстоятельствах готов был вынуть печень из домашних, только бы узнать, с кем что происходит. А тут... Вдруг ненужная чаша нарисовалась и так громко забила в гонг, что не мобилизоваться на самое энергичное расследование дедушка Лазарь просто не мог. Нет, наверное, нужды вдаваться в подробности состоявшегося разговора внука с дедом. Достаточно сказать, что на ближайшее время у двух зельцеров было чем заняться. Вопрос денег принял на себя дедушка и решил его на удивление легко, чем только усилил уверенность Левы, что дело его верное и должно выгореть. Соучастие Лазаря Ароновича даже не оговаривалось как-то специально, а затеялось само собой, как если бы не Лева был инициатором махинации, а это дедушка все придумал. Вновь, вторую уже за эту неделю раз, дедушке Лазарю Но теперь уже совместно с внуком пришлось сочинять родословную, безродной фабричной китайской чаши, облагораживая ее происхождение до высот августейшего статуса, какой иногда присваивают себе душевно больные, пораженные бредом величия. Между тем чаша, купленная левой на толкучке, была с виду совсем простенькой что по его расчету могло успешно сочетаться в ее описании со словами, крутившимися в его голове. Редкий, сохранившийся до наших дней образец раннего, чего конкретно раннего, Он и представления не имел. И вот как раз на этот -то вопрос фолиант Фарфори и должен был дать ответ.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 Но в придачу к таким ее достоинствам еще и прошла через руки настолько великих исторических личностей, что будь она просто подметка от сапога любого из них, то и в таком случае имела бы баснословную цену. Вот посудите сами, состряпанная ими справка гласила, китайская чаша относится к группе редких раритетов из мастерских драконьего источника Лунзюань. Изготовлена во времена династии Сум в X веке нашей эры Представляет собой один из немногих сохранившихся до наших дней образцов продукции из печи обжига Г. Яо, школы обжига фарфора, основанной старшим братом из семьи Джан. Диаметр — 24,5 см. Высота — 11,5 см. Покрыта характерной матовой дымчато-голубой глазурью с сеткой крупных темных линий. Из Китая в Восточную Африку привезена известным китайским мореплавателем Джэньхэ. В числе трофеев в конце XVIII века взята французским генералом Дезе в Верхнем Египте во время египетского похода Наполеона. Преподнесена Бонапарту 15 августа 1799 года в день празднования его тридцатилетия. Позже, в качестве антикварной редкости, 13 июня 1807 года, подарена Наполеоном Бонапартом императору России Александру I во время их встречи в Тильзите. С 1807 года по 1837 год хранилась в коллекции редкостей в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. В декабре 1837 года была жалована императором Николаем I под Исаулу Пантелею Лыкову, отличившемуся и пострадавшему при пожаре Зимнего дворца который был 17 декабря 1837 года. С тех пор была предметом домашней утвари рода Лыковых в станице Верхнечерская, земель войска Донского. Вот такая галиматья была напечатана Исфирию Григорьевной на пожелтевшем бланке городского краеведческого музея. На всякий случай взятым дедушкой в типографии имени Кривошлыкова, где Лазарь Аронович в составе выездной бригады стоматологов 11 лет назад проводил профилактический осмотр сотрудников. Бумаги очень не доставала печати, но и в таком виде она была в состоянии внушать доверие простакам. В принципе, если играть в короткую, то тем делом можно было и кончить одурачить в очередной раз чокнутого демостыниде, сходить с ним вместе к лиле, наплести хрен знает что, да и эту чашу за бешеные деньги. Однако мало ли как могло обернуться дело с этой лилей. Не сегодня, так завтра она наконец-то должна будет понять, что с ее коллекцией чайшего фарфора что-то не так но никак не могут чудом сохранившиеся в единственном экземпляре мировые исторические ценности, минуя адреса шахов и миров и шейхов, каким-то волшебным образом, потоком мигрировать в направлении ее дома на улице Станиславского. А именно такая картина складывалась, если слушать Демостынити и раз в неделю покупать у него какую-то одну из редкостей. Но даже для Лили, Такой поток ценностей мог однажды показаться слишком подозрительным. В таком случае повод для неприятностей был практически обеспечен. И хоть оба Зельцера имели твердое убеждение, что дураки встречаются гораздо чаще, чем умные, и что Лиля как раз является их типичным представителем, но они имели в виду все-таки работать не так топорно и с полной гарантией,